Глава вторая. Вот только мне не понравилась странная реакция моего папеньки, как будто он совсем не обрадовался приглашению. Нет, ну как можно не обрадоваться, когда твоя единственная и любимая дочь станет одной из невест наследного принца? А вдруг мне повезет и я выиграю отбор? Ведь тогда я стану королевой. Когда-нибудь, в будущем. Разве это не здорово? Почему же отец не рад? Так, мое любопытство снова включилось и заработало на полную катушку. Придется покинуть сей укромный уголок и проследить за папа. Чувствую моей настроенной на приключения частью тела, что граф направился к графине, чтобы обсудить новость. Я быстро слетела по ступенькам, придерживая платье, и помчалась вслед за отцом. Чей-сюртук уже мелькнул в конце аллеи. Там, где она завершалась большой клумбой, изрос и открывала вид на дом. Наш особняк построил еще дедушка, отец моего отца, когда стал очередным графом Ренаре. Точнее, он не строил, а перестраивал. Почти до основания снес старый хмурый замок с узкими бойницами вместо окон и возвел изящный двухэтажный особняк, разместив всю прислугу по отдельным флигелям. Я видела старый замок на картинках. Если он и вправду так выглядел, как был нарисован, то внутри было бы здорово играть в прятки с привидениями, которые наверняка водились в той мрачной с т р а х о л ю д и н е т о ли дело сейчас? Любо дорого посмотреть: светло-серые стены, оранжево-красная черепица, широкое заднее крыльцо, на которое ведут большие в пол окна, и где так здорово обедать в хорошую погоду. Но я не дошла до ступенек и свернула направо. Если я хорошо знаю своих родителей, а я хорошо их знаю, то отец сейчас поспешил к матушке, которая в это время дня должна находиться в малой бирюзовой гостиной, расположенной на первом этаже. По случаю теплого летнего д е н ь к а окна были распахнуты настежь. Мне всего-то и оставалось, что пролезть м е ж цветущих кустов жасмина и расположиться под ними. Дорогой, не волнуйся так, у тебя же сердце. Услышала я взволнованный голос мамы. Элина, как я могу не волноваться? Кажется, папа и правда сильно нервничал. А вдруг они узнают? Но как они могут узнать? Теперь графиня, наоборот, успокаивала мужа. Я даже представила, как она гладит его по рукаву сюртука. Девочка прекрасно себя контролирует. Она уже прошла проверку. Прошла, когда ей было пять лет. Но все могло измениться. К тому же Сигурда может отойти от стандарта и заставить их пройти полную проверку. Этьен, полная магическая проверка занимает больше недели, а претенденток на руку принца соберется десятка три не меньше. Представь, сколько времени понадобится придворным магам, чтобы обследовать всех девушек. Возможно, ты права, дорогая. Голос отца зазвучал уже спокойнее, но мать все продолжала его уговаривать. За тринадцать лет... Делия ни разу не дала нам повода волноваться. Я уверена, что ее сейчас не стоит переживать. Но тогда это был какой-то сбой, нам всем показалось, произнесла мама с таким нажимом, что я испуганно замерла. Что она имела в виду? Мне совершенно не понравился этот разговор, хотя я и слышала, что говорили родители обо мне, но совсем не понимала, о чем они вели речь. Если о магической проверке, которую каждая девочка проходила в возрасте пяти лет, то у меня она показала полное отсутствие дара. Вообще-то я не помнила, что тогда произошло. Но если бы во мне о б н а р у ж и л а с ь хоть к р о х о т н а я искрка о магии, меня бы отправили в закрытое специальное учреждение. Ведь не скрыли же мои родители одаренную дочь. И как это возможно? Проверки проводят опытные королевские маги. Специальная служба. Да и если бы я владела магией, хоть немного, совсем чуть-чуть, уверена, что заметила бы это. Так что глупости все это. Просто я что-то не так поняла. В нашем королевстве магией владели только мужчины. Женщин с даром почти не появлялось, а если и рождались, их выявляли в детском возрасте, пока они еще не успели натворить бед. Ведь известно, что женщина не способна контролировать свои эмоции, а значит и владеть своим даром так, чтобы не причинить зла окружающим. До нас, правда, доходили слухи, что в других королевствах есть женщины-магички, которые даже учатся в академиях вместе с мужчинами. Но мой отец говорит, что это полнейшая ерунда, а сама никогда не видела ни одной одаренной. Хотя и поговаривали, что некоторым из них удалось избежать проверки и спрятаться в лесах. За этими опасными ведьмами охотится королевская инквизиция. О них рассказывают страшные сказки, пугая детей. Хо! Неожиданно раздалось возле моего уха, и я едва не вскрикнула от страха. с а п и а н как же ты не вовремя! Шепнула в ответ и тут же замерла, зажав ему рот. Мой младший брат. Одиннадцатилетний наследник рода р и а н а р и послушно затих. Не в первый раз нам приходилось прятаться в кустах, чтобы избежать наказания за проделки. В комнате над нашими головами раздались шаги, и отец замер у окна, всматриваясь в сад. Если он сейчас заметит нас с Аббианом, нам влетит. Уверена, разговор, который я подслушала, не п р е д н а з н а ч а л с я для посторонних ушей. К счастью, отец нас не увидел, но и продолжать разговор у открытого окна не захотел. Я услышала, как закрылись створки, и опустилась за д в и ж к а Все, больше мне здесь делать нечего. Пошли, шепнула брату и потянула его за руку. с а б а н молодец, он с м ы ш л е н н ы й мальчишка. Дождался, когда мы отойдем на достаточное расстояние от окна, и только тогда спросил: о чем они говорили? Я выйду замуж за принца. заявила с серьезным видом. Правда? У с а б и а н а так смешно распахнулись глаза, а брови полезли на лоб от удивления. Зуб даю. Я щелкнула ногтем по переднему зубу, и брат серьезно кивнул. Для одиннадцатилетнего мальчишки это было чем-то вроде клятвы. А почему бы и нет? Все равно отец подбирает мне подходящего жениха. Этот разговор я тоже подслушала недавно. Все равно мне придется выйти замуж. По крайней мере, королевы быть весело. Захотела, устроила бал, захотела, развязала войну с соседями, ну или наоборот, мир заключила. Это уже детали. Главное, можно делать все, что захочется. Решено, я не только поеду на этот отбор, но и выиграю его.